шершни в пчелином гнезде. Когда совет прервался экстренным известием о том, что в деревне, на окраине, обращенной к пригорку, пошла нездоровая движуха, перебегают вооруженные люди и, возможно, будет очередной наезд, как выразился главный по обороне тут Бородат и Вовчик, Сергей вместе со всеми мигом обратно экипировался в верхнюю зимнюю разгрузку, и, как и все, вместе с Толиком занял позицию в окопах. Нельзя было не отметить хорошую дисциплину этих у деревенских. Все делалось без суеты, каждое и каждое, видно было, знали свое место при объявлении тревоги, и все как один побежали занимать эти самые свои места. А вот с оружием у них было не очень. Прямо, можно сказать, неважно с оружием, а точнее полный разнобой. Был и автомат у самого Вовчика, и несколько каких-то карабинов, и те два автомата, что принесли с вылазки в деревню, бородатый Вовчик и тот угрюмый нерусский мужик с ним, а больше все охотничье оружие. Правда, управлялись все с оружием ловко, сноровисто, видно, что учились. Заняли позиции в окопах, только Джексон, мигом оценив обстановку, свинтил на самый выгодный снайперский рубеж, на колокольню. Вовчик лично показал им столиком стрелковые ячейки и поручил держать правый фланг, добавив, посмотрев каждому в лицо каким-то детским взглядом. «Я надеюсь на вас, ребята». Сразу было видно, что это ночью удалось нелегко. Глаза запали, щеки ввалились, хотя и бородка... Хотя, «Черт его знает, может он по жизни такой доходной». Сергей только кивнул согласно, что тут расусуливать. Если накат пойдет, ясно, что придется оборотку дать, раз уж попали в такой замес. Хоть белки тут и нет, и война это не наша, и что вы тут делите нам без разницы, как и выразился Толян. Но тут уж в сторону конфликта за них судьба выбрала. Едва ли те снизины, с деревни, с пониманием отнеслись бы к ситуации, что они втроем пришлые расстреляли пулеметный джип, положив в нем троих бойцов, и дали скрыться на пригорок этим диверсантам, в Вовчику и тому, Вадимов, кажется, звать, хотя по виду и чёрка со страшной рожей в шфрограмах. Толян, видать, ситуацию примерно так же оценивал. Хотя и решил, что утром они уходят, но до утра еще дожить надо. Потому, хоть он был по-прежнему зол на эту Вальку, что их сюда затащило через нее на всю эту пиздобратью при монастыре, как он выразился, он только буркнул Вовчику. «Не сэй впишемся! Кто тут пойдет, не уйдет. Иди своим бобьем, командуй!» И когда Вовчик убежал по ходу сообщения уже Сергею, «Серый, ты тут а, рядом чтоб? Какой незамесы, чтобы от меня не на шаг? И не высовывайся. Чуть-чуть падай на дно, чтобы не накрыло». талян недоуменно высказал с крыс. «Ты это чего? За батю сегодня, что ли?» «За батю, за батю!» — подтвердил тот. Раз уж тут влипли. Слушайся, блин. Кто, братан, мне конкретно голову оторвел, случись с тобой, что? Да и мне будет неприятно. Потому давай-ка слушайся, короче. Не высовывайся, не инициативничай. А то поперся к джипу без команды. Офигел?» Вот вернемся, все, братель, я расскажу, пусть тебя выдерет. Крысу стало смешно. Толян, нет, ты в натуре. Ты меня что, до сих пор за десадника держишь? Ты забыл, кто я? В натуре, в натуре, в комендатуре. Счел нужно уже и повысить голос до сдержанного рыка Толик. Задолбал ты -то оговариваться. Навязался тут на мою голову, лучше бы с бабахом ехать или вообще б один. Герой, бля. Что я? Кто я? Ты не думаешь, что от тебя теперь пули отскакивать будут. Одно дело, разборка в специально подготовленном доме с применением домашних заготовок в виде засад и мин. И совсем другое, полевой бой. Тут у тебя опыта ноль хрен десятых. И потому, слушай, что говорю, сиди смирно, не высовывайся, стреляй только по команде, короткими. А лучше вообще он паси тыл. А то вообще вот сниму ремень от автомата и уделаю тебя по жопе. Ага, сейчас, может еще спать пойти? Не согласился Сергей, но уже тоном ниже к чему доводить до крайности и так раздраженного очередной неудачи Толяна. Выдержка никогда не относилась к его сильным сторонам. Впрочем, назревавшую склоку прерывала прошуршавшая по ходу сообщения совсем молоденькая девчонка в городском драповом, но сильно стареньком и грязноватом пальто с, с воротом из искусственного меха и замотанной в шаль совсем по-деревенски головой. Так что оставалось на виду только чистенькая личка с остреньким носиком. Она, подсвечиваясь под ноги маленьким фонариком, умело и привычно пробралась по ходу сообщения, прошла мимо Сергея и присела на корточки в аккурат между Сергеем и Толиком, чтобы видеть обоих. «Здрасте!» поздоровалась вежливо. «Храни вас Господь! Меня Таисия Иванова иванова зовут, а, -а, а я у вас на подхвате буду». Сергей засмеялся, а Толик недоверчиво спросил. «Чего, чего ты будешь? На каком таком подхвате? Зачем это?» «Ну как же, по боевому распорядку». «Составленным Камрадом Хорем и утвержденным советом», — пояснила девочка. «Так положено. На двое-трое бойцов, один на подхвате из резерва. Я вот из резерва. Мне...» — она горестно вздохнула. «Мне еще оружие не дают. Мне 14 лет только. Комрад Хорь и мама говорят рано. Хотя я военную подготовку со всеми. У меня только пятерки по... Н -н -н Нафи! -э Зачем ты нам тут нужна?» — поинтересовался Толик. «Ну как же?» — удивилась Таисия. Положено так?» по боевому расписанию, и принялась, поясняя, загибать пальцы. А для связи, если вдруг нужно будет что-то передать комраду хору или кому из совета, поднести патроны, перевязать, если ранен. У нас все, все медицинскую подготовку проходят, вы не думайте. Я крови не боюсь. Наблюдение, опять же, оповещение. Ну и, закончила она бесхитростно, если кого-нибудь из вас убьют или тяжело ранят, я заменю. Я стрелять умею, вы не думайте. Нас старшие учат. Комрад э, хорит, дядя Вадим, Геннадий Максимович, только вот из такого. Она кивнула остреньким носиком на автомат крыса. Я не умею. Такого у нас вообще не нету. Покажите? Покажу, хмыкнул Сергей. А то и правда, меня же убьют, а стрелять некому. Это, не одобрил опять Толик, не каркай. Вот еще детский сад принесу по боевому расписанию нах. Ладно, раз пришла, сиди тут, не высовывайся. Связь нам не надо, у нас своя связь. Кстати, крыс, свяжись с бабахом, как там обстановка? Патроны у нас все с собой, ничего подносить не надо. Перевязывать нас не придется, мы заговоренные. И наблюдаем мы сами. Короче, без тебя обойдемся. Ну, коли пришла, сиди тихо, не отсвечивай. Вот, это прям карма какая-то, таскать с собой детский сад, нах. Сергей связался с Джексоном, уже устроившимся на колокольне, и передал от него. Говорит, деревенские выдвигаются... В цепь, говорят, развертывается. Легковушку и автобус вывели. Наверное, прикрываться будут. Скорее всего, атаковать собрались. Идиоты. Вынес верник Толик. Как есть идиоты. По ним врезали, так они решили ответку дать сразу. Это же чисто эмоциональная реакция. Они же не подойдут. Тут позиция очень удобная, я гляжу. Тут без бронетехники или без арты хрен доколупаешься. Они авто вывели. Мы шли. Ты видел, какой снег серый? Это в лесу, конечно, тут чуть повыдуло, но все равно. Не я не пройдут тут машины, это им не асфальт. Сергей транслировал услышанное по радио. Бабар говорит, что какой-то перец там сильно разоряется, в бинокль видно. Чуть не пинками гонит своих. Этот, там с ним на колокольне тот мужик, что с нами на, из деревни пришел, Вадим с нерусской фамилией. У него, говорит, сайга с оптикой, он говорит, это их там главный, Гришка, полевой командир типа, сильно нервный. Расстроенный небось. Согласно хмыкнул Толик. «Я тоже расстроился, если бы у меня в подразделении выжгли все топливо вместе с бронетехникой и положили с десяток бойцов, потому что дурак. И сейчас, как и положено дураку, сделает очередную дурость, попрет без брони на горку с окопами. Хотя у местных с оружием и не густо, но, полагаю, дело тухло для этих-то». «Да-да, это Гришка», — подтвердила девочка. «Он теперь на районе главный. За место Громахеева Антона Пантелеевича». Его все уважали, он хороший был мужчина. Так моя мама говорит, и тетя Люся. А что с этим Гармасеевым случилось, поинтересовался Сергей. Все же, хоть и собрались уходить, но не лишний быть в курсе местных раскладов для самообразования хотя бы. Убили его, пояснила Таисия. Так мама и тетя Люся говорят. Хотя в деревне говорят, что он сам застрелился. Но он не мог, он большой и сильный был. И это все там в деревне Борис Андреевич сделает. Что делает? Кто это? Он главный там. Довольно, что может рассказать новенькому парню интересную ему информацию, начала девочка. Староста, то есть помощник старшего по району, Борис Андреевич. Он не здешний, он весной с Мувской приехал, его Антон потелевич сразу старостой, то есть помощником поставил. Потому что больше некого было. Петр Иванович отказался, сказал, что старый. Он нехороший человек, Борис Андреевич. Так мама говорит, и тетя Люся, и все так говорят. А жена его, тетя Галя, хорошая, но она ее никуда не выпускает. Еще у них дочка Вера, но она маленькая. Мама говорит, что все зло в деревне от него, от Бориса Андреевича. У него там черные апостолы, как отец Андрей говорит. Этот Мундель и Попрыгайлов, их так у нас называют. А дедушка Минула, он у бабы Насти живет, он Мула. Он говорит, что в деревне шайтан, что он его чувствует. Девочка зябко перегернула плечами и перекрестилась. Спаси нас Господь. О, — О-о, пошли! — сообщил наблюдавший за движухой в бинокль Толик. — Уже отсюда видно. — Ну, муда... Мда. — Ишь, цепи развернулись, как путевые. Капели в цебля. — Серый смотрел, Чапаев? — Нет, конечно, для вас, балбесов, Бэтмен и Робинса, спайдерменом-героя. — Потому ты не в теме. — Толян, кончай лажать, уже меня утомил. — А хули? — Раз ты стоящего ничего не смотрел, не читал. Раньше, то есть, сейчас-то я знаю, что за ум взялся. Не, — Не-не, не высовывайся, далеко они... Смотрю, в обхват пошли, что ли. И автобус гонят, и джип. Далеко еще не достать. Ты со своей поливайкой вообще только уже на последних 50 метрах может быть полезен, так что сиди не высовывайся. Говорю тебе, возьми нормальное оружие. Наперекор распоряжения Толика Сергей все же осторожно пристал, углядываясь в темень. Без бинокля ничего толком не было видно, хотя деревня и была освещена еще не потухшим окончательно пожаром, подсвечивающим низкое зимнее небо. Нифига не видать. Ладно, с колокольни сообщат, если что. С ППС и правда только вблизи для поля не тот стол, ствол и патрон. Хотя Палыч объяснял, как на сотку завалить грудную мишень. Ладно, поглядим. Малять, как день затянулся. Спать уже хочется мрачно. Привык в башне к режиму-то. В полуха, слушая вновь принявшуюся рассказывать о деревенских раскладах Таисию, он стал вспоминать совет, на котором они только что побывали, из которого и так быстро выдернули на позиции». Совет был высоким, то есть проходил на втором этаже этого же двухэтажного здания, но с другого входа. Совещательная зала ни в какое сравнение не шла со совета на десятом этаже башни в бывшей квартире Устоса, всей сплошь завешаны реконструированным новодельным рыцарским снаряжением, рыцарскими же хоругуями. Здесь-то была всего-навсего довольно тесная комнатушка с печкой-буржуйкой, которая, кроме того, судя по всему, служила и жильем для главного тут, для Вовчика. Впрочем, как понял внимательно отслеживающий взаимоотношения на Совете Сергей, главным бородатый его же деревенских воинов-воительниц был не в полной мере, а лишь в вопросах, связанных с войной и обороной. Вообще же роли тут, судя по всему, тот самый, отец Андрей, про которого говорила еще мувский Валька, солидный мужчина с волосами до плеч, окладистой бородой по грудь с густой проседью с немалым пузом. Одет он был, как все, в цивильное И определить, что тут священник, можно было только потому, что обращались к нему с непременной приставкой «отец», «отец Андрей». Это было непривычно и немного смешно, но крыс, переглянувшись с бабахом, только хмыкнул и даже не позволил себе ухмыльнуться. Что ж, в каждой избушке свои погремушки. Собственно, поначалу этот самый отец Андрей, первоначально поздоровавшись с ними со всеми за руку и познакомившись по имени, сделал было попытку Удалить их. Его, Серегу, Толика и Бабаха. Заседание. «Дети мои, мы тут порешаем свои вопросы, вам неинтересные, посовещаемся, а вы, можете покачаю чаю, кубрики?» На что Сергей смолчал, пораженный, что к нему в числе прочих корефанов обращились как, э, как «дети мои». Такое он видел только в старых кино. А только возразил «Э, «Нет уж, э, ваше святейшество». «Мы тут к вам не в гости напросились, в вашу общину на житье не набиваемся, но уж если попали, и что вы тут будете решать, в том числе и нас, касающиеся, то мы будем присутствовать, по крайней мере, я». Я глянулся на крыса с бабахом, как бы в поисках поддержки. «Я не святейшество, Анатолий, увольте из этого раздела. Но, сын мой, на совете мы решаем дела общины. Вы же, возразил был отец Андрей, но тут неожиданно вклинился с длинной тирадой Джексон. Отец Андрей, уважаемое собрание, тут вот Толян, то есть я хотел сказать, Анатолий Сергеевич, сказал, я добавлю, мы к вам не в гости пришли, мы вашу диверсионную группу из-под огня вытащили, считай. Ладно, это не важно. Оно как бы понятно, что тут вы свои дела будете обсуждать, общинские. Ну, раз уж мы сюда вошли к вам в общину, хотя бы на время, вы уж извольте с нами считаться, потому что, потому что мы есть факт, данный вам в ощущениях. Все промолчали, а отец Андрей развел руками. И ничего не понял, извините, сын мой. Одно только, что настоятельно желаете присутствовать. Отож, настоятельно, ибо вот, судя по всему, после столь длинной тирады запас красноречия у Бабаха Исяк. Ну что ж, располагайтесь, пригласил их священник. Вадима Рашидовича, нет, ничего не ранен. Отдыхает. Оно понятно, оно понятно. Ну, начнем помолясь. В общем, в самом Совете ничего особо интересного не было, если не считать наблюдения за этими крестьянами, за их взаимоотношениями. Сначала стал Вовчик и рассказал про их удачный диверсионный налет на деревню. Из его рассказа Сергей узнал, что там в деревне конкретно так долбануло и до сих пор горело и временами взрывалось. Налет, что не говоря, был очень удачный, особенно если учитывать, что и делали-то его только два человека, и отнюдь не спецназеры, судя по всему. Просто людям, которым было очень надо это сделать. Вот и сделали. В этом контексте Сергею что-то вспомнилась услышанная фраза в одном из роликов про рукопашному бою, что он смотрел с компаса Олега. Брюс Ли. Если какой-нибудь парень решит любой ценой откусить мне нос, я, конечно, его убью. Но нос он мне, скорее всего, все же откусит. Вот и эти двое решили любой ценой и сделали. Примерно как он тогда в башне. Молодцы, чувак. Если бы не мы, у них бы вот это любой ценой и реализовалось бы. Положили бы их из пулемета на подходе к лесу. Но дело-то они все равно сделали. Сергей уже по-новому взглянул на Вовчика. Он хоть и с бородой, а по сути-то видно, нифига не старый. И даже как это, не в возрасте. Ему не будет лет 25, если бородку сбрить. Для солидности небось носит. Или как устос, дефект какой прячет. Или просто лень бриться. Вовчик, между тем, рассказал про встречу с группой из Мувска. И как они очень помогли. Все, в общем, и так знали, но еще раз стали благодарить. Особенно та старушка, что в кубрике командовала. И симпотная девка со шрамом на щеке так все нет-нет, да и бросала взгляд на Вовчика. И как бы выразиться, только что не писала кипятком. Но бородатый вождь, кажется, этого не замечал. Интересные у них тут взаимоотношения. Сергей грустно поскреб щетинку на подбородке. Колица вообще-то. Брился не так давно, неделю назад, если точно. медленно растет, да. Ну и батя говорил, что он сам до сих пор через день только бреется, это у нас наследственное. Потом Вовчику предложили отдыхать. Вопросы дали все мелкие, основные мы узнаем, помоги нам и дальше, Господь. Большое дело вы с Вадимом сделали, ты бы все вот шел к бабе Насте, если что, мы уж позовем. Но тот отперся, хотя видно было, что устал просто крайне. Кремень мужик, ага. Сергей, между делом, все больше э, зауважал деревенского лидера. Потом стали расспрашивать, как там в Мувске. И выяснилось, что тут многие с Мувска, вот и Вовчик, и Екатерина эта со шрамом, и старикам с бравой выправкой, Геннадий Максимович, много эвакуированные в самом начале. Или сами собой переехавшие. В общем, те, что были в деревне и, казалось, собирались атаковать в открытую пригорок, на такую глупость уже не пошли. А разделившись на две группы, двинулись в охват пригорка. Со стороны леса, где уже догорел потух броневичок, и дальше к кладбищу, и со стороны полей. Несколько раз стрельнули в сторону церкви, но без особого рвения, далеко. И сами тоже к пригорку не лезли. Сначала было не особенно понятно, что они хотят. Окружить пригорок и тогда атаковать сразу со всех сторон? Глупо как-то. Еще более глупо, чем переться всем сразу скопом. С колокольни вся округа просматривалась, как на ладони, И у Бабаха был ПНВ, да и сами общинские, кажись, тоже не совсем лаптем щихлебают. Во всяком случае, когда одна из цепей, как-то казалось бы, из-за глубокого снега приблизилась чуть ближе к пригорку, с колокольни тут же раз за разом стукнули три выстрела и, кажись, в кого-то попали, потому что вдали кто-то заорал и в ответ застучали выстрелы, замелькали вспышки. Толик тут же отметился парой одиночных и, покосившись на Сергея, бросил. «Далеко, бля, навряд ли, чисто попугать, что ли». И вновь приник к прицелу. Сергей, презрев наказ Толика, не высовываться, пока я не скажу, все же также занял позицию. Но действительно, до реденькой цепи бойцов было далеко, даже для Калашникова. Даже для Женькиного СВД, пожалуй, далеко, хотя с колокольни, конечно, обзор несравненно лучше. Вот и бабах больше не бабахает, притих. Зато общинские из окопов обозначились одиночными. Те, как понял Сергей, кто с нарезью. Редко лениво захлопали выстрелы, отчерчивая периметр, в ответ идущие в обход тоже редко постреливали, не рискуя приближаться и перемещаясь уже перебежками. Произмышляв, Сергей тоже решил обозначиться. Не с надеждой в кого-нибудь попасть, там было явно побольше километра, но больше, чтобы еще раз ощутить в руках бодро от очереди автомат. Это ощущение становилось в новой жизни привычным даже привычно приятным. — Раз ты стреляешь, значит, ты жив, и с тобой сила. Г — Г-да пребудет с тобой сила. Это он объяснил сам себе. Потом прицелился, возможно, выше одной из отдаленных вспышек выстрела из расчета на превышение, и дал короткую очередь. — Приятно. Четко. Слепить только в темноте, да. И приклад немного легкий в натуре. Надо бы родной не снимать. — Попали в кого-нибудь? — жадным любопытством послышалось сзади. Обернулся Таисия. — Вряд ли. Солидно и немногословно, как подобает мужчине, ответил ей, далеко, тревожащий огонь это называется. Тревожащий, насмешливо произнес сбоку Толян, Пантеты это называется, вот что. Толян, вот, да ладно, молчу, вот и молчи. Нет, с такой дистанции реально без шансов, даже вон с колокольни больше не стреляют. Но за реплику Толяна Сергей все равно обиделся. чем он в самом деле, его спрашивают, что ли, воспитывают тут хуже батя дома. Блин, в каждом слове затычка, что при посторонних. Надулся, отвернулся, сел на корочки на одного копа. Вот пусть и наблюдает сам. Увидел напротив остренький носик, торчащий из намотанной на голову ушали. глаза с восторгом, смотрящие на него, то на его автомат. На подхвате. Ведь, пожалуй, где-то про автолян. Ведь без шансов было патроны то жечь с такого расстояния. Выстрелил чисто, чтобы перед этой малолеткой писануться. Не Да ладно, чё себе врать-то приятно, когда на тебя вот так вот с восторгом смотрит. Никому, конечно, про это знать не надо, но себе-то может признаться. Хотя талян, кажется, понял. Да ладно, ну и выстрелил, ну и что, ну и ладно, сам-то. У самого понтов выше крыши. Наступавшие довольно бодро теперь замкнули кольцо вокруг пригорка и, кажется, начали окапываться. По снегу, по мерзлому-то грунту. Но кто-то там орёт, непрерывно понукает. Главный, как его, Гришка, небось, его ближайшая. Ишь ты, блокада получается. А Как это мы завтра отсюда, э, вернее, уже сегодня-то. На остаток ночи расположились в комнате Вовчика, где недавно проходил совет. Вообще не было тесновато, но для гостей издалека да еще таких своевременных собирались выделить специальные спальные места по разным домам, но с удобствами. Толик отказался. «Не, не надо». Нам любое помещение главное, чтоб тепло, относительно. На полу вполне, а то в башне в натуре расслабились, привыкли, блядь, спать на пружинных матрасах. А тут полевой выход, значит, спим по походному. И все вместе, не разделяемся, ибо мы группа. И в полголоса бабаху. Или ты уже на жопком кому а? Тут только отрицательно помотал головой. А то я смотрю, ты парень контактный, лунный шор и Тогда Вовчик предложил свой кабинет. Печка есть, места на полу хватит. Он сам свой лежак, кстати, уступить может. А что, подстелить найдем уж, что вы, не в лесу, а завтра видно будет. Укладывались недолго. Сдвинули только по углам стола, табурету, лавку. Застелили пол мягким. Вовчик показал, где ведро с крышкой для ночной оправки. Поскольку от его лежанки все отказались, устроился там привычно сам. И вскоре захрапел. А вот крыше не спалось. Слишком много событий за день. Толян, что Толь? А? Как тебе тут? А ничего так нормально? Я думал, хуже будет. Они ничего так живут. Девки симпатичные. Пирожки опять же. А, бабах? Угу, дисциплинированные. Я про пирожки. И я. Ага, это важно. Присмотрел себя уже, нет? Присматриваюсь пока. Толь, может, задержимся тут еще на днеок-другой? Ты же видел. Сразу-то не ушли, а теперь сразу фиг выскочишь. Эти отрядовцы, или как их там называют, окопались. Не нравится мне тут? Не нравится. Не прорываться же. Блокада? Да. Опасаюсь я, как бы не застрять тут. Сергей спросил. Толян, а вот девка молодая в кубике сидела, на нерусскую похожа, на меня все пялилась. Не помнишь, как ее звали? Прихрамова еще которая. Не помню. На тебя там все пялились. Не парень, орел. Да. Как тут этот Волчика порассказал, у них тут постоянная война с этими с отрядовцами. То затухает, то разгорается. Сейчас стадия обострения, а мы тут влипли, вписались, вернее. Да ладно, не будут же они в этом снегу сидеть постоянно. Уйдут обратно в деревню, а мы в лес и к джипу. Не знаю, что-то они крепко обиделись как-то. И главное, близко не подходят. Бабах, что нельзя из достать? не достать? Не-а. В смысле, достать-то, в принципе, можно, прицельно нельзя. Далеко. Я в одного засадил трешку, кажись, попал в ногу. Так они еще метров на 200 отодвинулись и стали прятаться. Пожечь-то патроны так-то можно, конечно, но попасть сложно. Мне еще Вадим выволочку устроил за стрельбу. Хы. Вадим это который татарин, морда в шрамах, который в деревне был. А чего? Ага. У него Сайган нарезная 545, тоже с оптикой, но он не стрелял. А когда я засадил, он мне потом предъявил, говорит, «Расстреливая, разглядяя в противника, ты помогаешь ему укреплять дисциплину и улучшать породу. Дураки и так полягут первыми при штурме, а поражать надо важные цели. Война не охота за очками, головами, скальпами, ушами». Целую лекцию двинул. «Верно». Говорит, «ты их напугал». «А зря, — говорит, — они бы так, может, расслабились, и можно было бы самого Гришку или кого из руководства шлепнуть. А теперь не получится, типа. Я же виноват, прикинь». Вон местный ему виднее. Я ваши снайперские терки не встреваю. Там на той стороне тоже снайпер есть, прикинь. Я видел, с Мосинкой. Стрелял в нас, не попал, конечно, но довольно точно. Я этому главному сказал, чтобы они теперь это в виду имели и не особо высовывались. А то у них на колокольне, на башне, как они говорят, пацанва дежурит на повседневку. Может шлепнуть. Им бы стереотрубу. Да, влипли мы. Мало нам в муске происшествий, так мы еще тут на войну попали. Называется, съездили на пару дней за Белкой. Ага. Если застрянем, брател, там изведется весь. Он же нервный. Как бы не рванул за нами? Не. Он же и ответственный. На кого он башню еба поставит? На крота, что ли? Будет ждать. Но и спереживается весь. Как бы не забухал. Батя не пьет, не на него. Так, выпивает. Может, прорвемся как-то завтра? Уже сегодня. Одна надежда. Прорваться не удалось. Ни утром, ни на следующий день, ни через день. Неожиданное ночное нападение с уничтожением всей бронетехники отряда и всего запаса горючего, значительной части боеприпасов, бешеными уделами взнуздало привыкшего уже к расслабленной жизни Гришку. Всю ночь его бойцы отрывали стрелковые ячейки, понукаемые страшным в гневе командирам. Всем стало понятно, что на этот раз из-за отряд так просто не уйдет. Гришка был похож на бесноватого, с ним боялись заговаривать, пристрелить. Работали всю ночь, не щадя себя. Утром на смену шатающимся от усталости бойцам Гришкиного отряда и хроновской дружины Хатон и староста пригнали гражданских. По три человека с дома. Мужчины, женщины, без разницы. Работать будут все, решил командир. До обеда, после обеда смены. В это время в деревню юриство юристовопрыгалая политехнолог Мудель. Устроили обход по домам с выдачей и установки. С каждого дома по два десятка мешков для земли. Из чего угодно, хоть из ночных рубашек шейте. Нет машинки прострачить шейте вручную, чтобы через сутки было. Заявлено размеры. Не будет нужного количества или не устроить качество, сгниете на земляных работах. Так и знаете. Все выяснили. Уяснили все. Шутки кончились. Всю ночь в домах горел свет, оставшиеся на хозяйстве шили мешки, из чего попало. Да, вплоть до рубашек и штанов. А к обеду нужно было идти на смену своим, на ратье окопов. Гришка лично передал, что застрелит каждого, кто скажется больным. Все понимали, что это не шутки и не пустые угрозы. Проклятые церковники, проклятые девки, проклятый Вовчик. Змеиное гнездо, чтобы они скорее передохли».